сказал столяр, и никто из гостей не заставил себя просить дважды. Все пододвинулись к столику, вытащили ножи и принялись за еду. И более это всего удивлялись тому, что не успевало блюдо опорожниться, как на его место само собой являлось новое. Тем временем хозяин гостиницы стоял в одном из углов комнаты и присматривался к этой диковинке.